Глава 12. Физика и химия сознания Эта история, на первый взгляд, совершенно не связана с предыдущими. Только вот скрупулезно исследовав ее, мы пришли к выводу, что именно в ней есть ответы на все загадки, заключенные в тех. Для начала я должен дать своеобразную пояснительную справку. Сразу оговорюсь, возможно, это будет неким спойлером. В общем, буду излагать все в наиболее простой, бытовой форме. Ибо потому как повествование должно быть ясным для непрофессионалов в сферах науки, о которых пойдет речь, то есть попробую рассказ максимально одомашнить, что ли, потому как он предназначен для лиц, состоящих в комитете присяжных заседателей, а туда, как известно, набирают разный контингент, весьма разношерстную публику. Хотя и по этому делу, ведь суд был закрытым. Как говорится, с улицы никого не брали. Так вот, раз я дал такую подсказку, это я о присяжных заседателях, то начну именно с того, что дело стало быть связано с правовой системой. В качестве вводной части должен разъяснить такое понятие как «homo incognito» — человек неизвестный или «тайные люди». Вот именно второе более реалистично передает смысл и содержание. Однако, так как обещал объяснить в понятной обывателю манере, поясню в сравнительной форме. Когда одну ситуацию можно отождествить с подобной и на этой основе понять реальное положение дел, представить картину такой, как она есть. Если непонятно о чем я, должен признаться, как бы я ни хотел выразиться проще. Все же мне приходится заезжать на ваше поле логики верхом на хромой кляче, причем издалека. Ну, скажем так, практически все знают о существовании тайных организаций, спецслужб, секретных канцелярий и информации, скрываемой от людей. Порой это делается ради того, чтобы этот народ жил спокойно и был в безопасности от своих же опрометчивых действий. Существуют и секретные личности в этих самых тайных организациях. А теперь апофиоз. В нашем мире есть организации, о которых обыватель никогда не узнает, потому как даже в отделениях секретных спецслужб они известны как профильные отделы или вовсе прячутся для пущей конспирации под другой сверхсекретной вывеской. Эта история началась давно. Вернее, эта история началась тогда, Когда у человека как вида интеллектуального существа появился интерес узнать, где рождаются мысли, как рождается мысль, а главное, как узнать мысли другого человека, узнать тайну. Но тайна всегда оставалась тайной, раскрыть ее практически невозможно было. Придумывали разные методы, использовались разные средства, в том числе и наркотики, чтение по мимике лица, предсказания. Только все это не давало эффекта, результат был неточен. Пытались это осуществить и с помощью разнообразных магов, гадалок, пифий, прорицателей, всяких предсказателей еще с глубокой древности. В общем, такой контингент людей с аномальными способностями, которые предсказывали в древнем мире, например, исход боя. Хотя и в современности многие политики, бизнесмены – Да и граждане, не отягощенные такими титулами, не меньше хотят найти таких штурманов и лоцманов в поиске желаемого царства или хотя бы лучика света в этом царстве, коли оно оказалось темным. Например, храбрым спартанцам личной гвардии царя Леонида накануне перед решающей битвой прорицатель Мегисти предсказал, что в этот день их ждет смерть. Конечно, тут вопрос спорный, исходил он из наибольшей и явной вероятности или своим предсказанием настроил бойцов на пессимизм. Как бы то ни было, он в какой-то мере смог прочесть мысли интересующихся заданным ему вопросом. Среди таких чтецов известны всякого рода шаманы, читающие мысли методом вхождения в транс, а также разномастные чародеи и волшебники. По сути, они все пытались прочесть мысли некого неизвестного существа, которое в представлении большого количества людей управляет деятельностью и судьбами людей. Люди испокон веков его именовали по-разному. Однако, сколько бы ни было у него имен, ипостаси и состояние известен он как представитель другой цивилизации, проще говоря, мира разумных существ с единым ассоциативным титулом «Бог». Ну раз была вера, что он управляет всем вокруг, всеми процессами, вот они и пытались угадать его намерения. Но в итоге все понимали, что нужно знать мысли своей жены, мужа, соперника, соратника, компаньона и так далее, то есть конкретного человека. Желание знать мысли, обитающие в другой голове, часть парадигмы человеческой природы, вернее природы интеллекта, в чьем теле бы он ни был. Это желание породило много всевозможных методов, чтобы узнать мысли другого человека. Стало основой движущей силы, благодаря которой родились многие шпионские методы. Фактически, этому желанию мы обязаны эволюцией возможностей техники, шифрующей, подглядывающей, подслушивающей, в том числе используемой в шпионских целях. На самом деле, самый крутой и дорогостоящий бизнес современного мира Это специальные устройства и программы, техника и технологии, которые позволяют следить и узнавать то, что скрывают. Методов существует множество. Порой они уже выглядят фантастично и волшебно. Вот они-то и двигают технику. Как ни странно, это желание узнать, что же творится в мозге другого человека – определяет, какая статья расходов будет в приоритете к праздничным датам и событиям, особенно все, что связано с подарками детям и милым сердцу дамам. Все это ведет к усовершенствованию всяких гаджетов, начиная от простых бытовых приборов и заканчивая сложной промышленной техникой. Уже обычное бытовое устройство может иметь навороты шпионской техники, например, трекеры или камеры, распознающие лица. И все это у вас в руке, тот же смартфон. Еще в середине 20 века все, что делает ваша бытовая техника, было фантастической мечтой спецслужб. Были, конечно, методы прослушивания, были технологии, которые превосходили то, что обычным людям было известно. Но таких наворотов, которыми вы обладаете, не было. Уже на данном этапе, Подавляющее большинство не может управлять всеми возможностями, даже не знает все функции устройств, например, опции, коими оснащены автомобили. В будущем, а может быть это уже сейчас, я не знаю времени вашего ознакомления с этим материалом, микрочип, который пока еще экспериментальный, только в целях опыта вживляют на озослон будет вживляться всем как необходимый атрибут гражданского общества. Когда-то ведь и паспорт, налоговый номер, код социальной карты, даже номера на бумажных банкнотах воспринимались как нечто дьявольское, зашифрованное число дьявола, придуманное для закабаления человека. Хотим мы этого или нет, чип, вживленный непосредственно в мозг, будет заменять ваш смартфон. Причем будут в нем, соответственно, у вас новые возможности, которые вам сейчас неизвестны. Например, этот микрочип будет сообщать все о вашем организме, считывая непосредственно из мозга, будет связан с сервером в медицинском центре и сразу порекомендует метод лечения или сообщит об опасном уровне вашего организма. Не нужно будет аппарата томографии, не нужно будет установки для рентген-снимков, не нужно будет брать даже анализ крови, ведь все, что у вас в организме происходит, все известно мозгу. Это как диагностика какой-нибудь аппаратуры, например, вашего автомобиля или компьютера. Так вот, поведаю вам кратко историю развития этой идеи, как люди пытались друг друга подслушать, предсказать намерения, узнать, что же творится в мозге другого человека. Отчасти они такое осуществляли. Прежде всего, влиянием наркотиков и какого-нибудь зелья, имеющего психотропный эффект так как особым разнообразием методы не отличались. Да и сейчас не особенно-то их много, все сводится к тем же наркотическим и психотропным препаратам, разве что модернизированным. Алкоголь, бесспорно, тоже в этом ряду. Подобные средства и методы использовались от бытового уровня до интриг королевских дворов. Ну конечно, если не считать, что люди друг друга пытали, Причем до сих пор стараются таким методом выведать содержание человеческой памяти, какие в голове витают мысли. Однако это был весьма ненадежный прием, и в 20 веке уже, опираясь на изрядный опыт прошлого, придумали более действенный метод. Один из них – наиболее известный и наиболее нашумевшая, применяемая в ЦРУ методика под кодовым названием «МК-Ультра». Своими рассуждениями я поделился со следующим участником следствия, старшим научным сотрудником в должности главы отдела лаборатории, занимающейся исследованиями в области активации биологических процессов. За сложным названием скрывался проект по клонированию и быстрому росту тканей. По внешности, да и по манерам он походил на Зигмуда Фрейда – Проницательный взгляд и спокойное наблюдение сменялись резкими импульсами движений и бегающими глазами. Его атрибутом была «курительная трубка», как и у известного, хотя и спорного гуру психологии. Она была не раскурена. Ее содержимое он периодически нюхал. «Проект МК Ультра?» – спросил он резко на этом этапе диалога. «Да, она самая. Уверен, вы о ней осведомлены. «Так, между делом. Еще в студенческие годы перешептывались». «Перешептывались? Ее же раскрыли. Да вот думаю, не совсем». «Так вы тогда так думали или сейчас?» «Хм, вы меня уже в чем-то подозреваете?» «Извините, я не следователь в классическом понимании, но дедуктивный метод Холмса приветствую. Коли мне поручено разобраться в этом и подобных случаях, то подозреваю всех». Вернее, я бы сказал, хочу составить смысловую конструкцию, лаконичный текст разнородных событий, которые переплетены в одну историю в духе Агаты Кристи. Молчание между нами подняло значимость и таинственность происшествия. Доктор, проглотив слюну, сказал. «Если вас интересует, почему перешептывались, напомни, я был аспирантом в вуза при секретном Ние. А там вы сами понимаете, интересовались всем, чем индивид интересовался, с акцентом на вопросе «почему». Отрадить время, постоянно объясняться перед так называемыми «компетентными органами» нам не добавляло радости. Что касается самого проекта, что собственно нужно? Вы же прекрасно знаете профиль нашего НИИ. МК Ультра – кодовое название секретной программы американского ЦРУ имевшей цель поиска и изучения средств манипулирования сознанием, в том числе и для вербовки агентов, для извлечения сведений на допросах. Практическая часть достигалась с помощью использования психотропных химических веществ, оказывающих воздействие на сознание человека. Вот и вся ее суть. «Вся суть?» Я посмотрел на него вопросительно. «А какое это имеет отношение к нашему событию?» «Разберем этого чертика по косточкам и заметим очень даже подходящие запчасти к нашей конструкции. Ведь суть, как вы выразились, помимо прочего, заключалась в следующем. Можно было человеку сделать какую-то операцию, о которой он потом гарантированно забыл бы. Это был такой гипноз с помощью специальных средств. Зародилась такая идея, конечно, еще в древние времена. Достоверно известно, подобные методы практиковал клан загадочных ассасинов». «А что, если нашего клиента, когда он был там...» Я многозначительно уперся взглядом в зрачки. «Запрограммировали. Что скажете, такая идея возможна?» «О, извините, вы так далеко решили зайти». Слуга науки улыбнулся. Я же не разделил с ним эмоции, почесал немного затылок и сказал. «Вы же участвовали в подобных экспериментах?» «Да, вам же известно». Один из отделов лаборатории при нашем научно-исследовательском бюро изучает подобные методы. А что вы хотели? На самом деле продукция под маркой «Заслон» надежно прикрывает рубежи государства и проникает в святая святых хоть друзей, хоть недругов. Современный мир ведет вот такую тихую, но не прекращающуюся войну. Войну? Хм. Мне немного не нравилась его ироничная манера поведения» но из-за его деликатного тона я не делал свою реакцию заметной. «Вы давали расписку о неразглашении?» – решил спросить я, больше желая подчеркнуть мой статус. Я знал обо всех данных обязательствах работников секретного предприятия. «О, да. Признаюсь, моя миссия – вести неофициальное расследование. Вот с этой целью интересуюсь. Что касается ассасинов, оно из-за этого следует». Теперь он посмотрел на меня вопросительно. «Да-да, я должен буду вас посвятить в аргументацию расследования, которое пойдет параллельно официальной. Вернее, я бы сказал, официальная обязательно в нее упрется, только не будет, скажем так, заморачиваться морально-духовными аспектами». Выражение лица ученого стало задумчивым. Уловив это, я поспешил изложить свое видение по части расследования. «Смотрите. Когда мы изымали в процессе обыска у подозреваемого интересующие материалы, я обратил внимание на обилие литературы и информации в компьютере, связанных с историей применения психотропных и наркотических веществ. Использование их именно с такой целью – расшифровка мыслей по мимике, поведению, несвязанной речи в бреду, в том числе и в наркотическом опьянении. Весь дом был увешан распечатанными на цветном принтере листами со слоганами, лозунгами, изображениями харизматичных персонажей и мистических историй. В основном это были герои компьютерных игр, но встречались и вполне реальные, например, Игнатий Лойола, джедай Йода из эпопеи Звездные войны, Никола Тесла. Собеседник выразил непонимание, скривил немного губы, приподнял одну бровь. «Пытались осуществить такое и в нацистской Германии», сказал он, поджигая табак в трубке. «Я включу вытяжку. Насколько знаю, вы не курите». Когда-то дымил. Мы взаимно улыбнулись. «А технология эта в США перешла вместе с учеными, которые перекочевали туда после Второй мировой войны», продолжил он, пустив ароматный дым, что заставило меня подумать, а табак летлеет у этого Фрейда в чаше». А проблема была в следующем – человека можно было как бы назад запрограммировать, в результате чего он мог бы вернуться и убить того, кто его отправил на задание, то есть запрограммировал изначально. То есть человек с таким же программным заданием, какое было изначально, отправлялся назад и выполнял другой приказ, как бы перезаписанный новой командой. Есть в современном мире и другие методы программирования сознания. Вам, как сотруднику спецслужбы, они определенно известны. Владеют ими уже не только спецслужбы. Это методы, когда человеку вводят, например, методом инъекции, специальные препараты. Он входит в состояние транса, аналогичное гипнотическому, после отвечает на все заданные вопросы откровенно, как есть, без стеснения и у тайки истины. Выкладывает все, что у него в мозге есть. Однако меня интересуют используемые методы шаманизма на концерне заслон. Собеседник более удобно расположился в кресле, пустил дымок, смотря на меня, показал на кувшин. Я кивнул. Он встал, наполнил два стакана, один из которых любезно подал мне. Лимонно-мятный вкус убрал некоторую скованность. Не обязательно же присутствие тилового спирта для непротокольной беседы». «В современном мире пошли еще дальше», — сказал он, пустив облако. Любители чужих тайн решили узнать, помимо воли человека, не вводя в него никакие препараты, не вводя его ни в какое состояние, все, что в мозге есть, методом считывания импульсов мозговой активности, как считывают информацию из кремниевых носителей, внедряется непосредственно в когнитивную систему мышления, систему хранения информации. А что такое, по сути, наша память? На самом деле, каждое событие, которое происходит, которое мы и запомнили – это химическая реакция для мозга. А совокупность этих химических реакций – словно краски, которые рисуют картину. Реагирование нашего организма, биологии в целом и психики, то есть нервной системы в частности, создало определенные условия, в результате нарисовалась соответствующая картина. Формирование подобных реакций идет как с момента зарождения биологических существ в целом, так и с детства, то есть с зарождения человека как такового. Когда, например, холодно, организм, соответственно, и нервная система, и мозг запомнили события как совокупность реакции организма. В мозге оно записалось химическими ответными реакциями организма на внешнее раздражение. Записалось как шаблон. На жару другой шаблон, Итак, на все события. С развитием социальных связей и взаимоотношений стали появляться ментальные реакции, которые были основаны на памяти от последствий самого физического процесса. Например, организм потерял того, кто о нем заботился, кормил и грел, родителя. Соответственно, реакция горя и сожаления связана с последствиями для себя итога события, которое несет отсутствие защитника и кормильца. Надеюсь, суть понятна. Ведь в процессе всех событий, связанных с нашим организмом, в нем происходят соответствующие реакции. Физические, укол, удар, отравление, эмоциональная, радость, гнев и подобные. Все это химические процессы. Например, у человека депрессия, и он страдает от бессонницы. Валит все на бытовые или деловые отношения, в итоге еще и они усугубляются а причина в дефиците в его организме – витамина D. Вот так может быть. Причем в разных комбинациях разные следствия. Нехватка или избыток какого-нибудь химического вещества в организме – организм страдает от какой-то болезни или необычно весел, гиперактивен. Все это волнами расходится от него и вызывает раздражение вокруг. Причем это может быть и подавляющее моральное влияние на человека рядом, даже от постоянных жалоб, а также связано с войнами, в том числе и глобальными. Все это химические реакции нашего организма. Причина как банально проста, так и вселенски сложна. Материя имеет свойство трансформироваться. В итоге мир разделился на ту часть, которая состоит из неживой материи и мир живой материи биологической. А мир живой материи развивается в логической парадигме биологического вида. Когда биологический вид начал делать, скажем, каменные топоры или колесницы или компьютеры, то есть стал понимать и преобразовывать этот мир неживой материи, впрочем, как и живой, у него утвердилось понимание. Из неживого не сделать живое. То есть в живом все живое. Поэтому нам кажется, все эти химические процессы присущи неживой материи. Тем более, само понятие химических процессов несет какое-то ощущение ауры опасности для биологии. Однако, если подумать, мы дышим кислородом, пьем воду и подобное, а все это химические процессы. Кислород попадает в наш организм и дает химическую реакцию, сравнимую с термоядерной. Вода, как известно, состоит из водорода и кислорода. Если бы они смешивались в какой-то другой пропорции, то получился бы взрыв водородной бомбы. А вместе они нам дают элемент жизни. Они распадаются в нашем организме, встречаются там другие химические элементы и, вступая с ними в реакцию, дают то, что нужно этому организму. Такой простой экскурс в физиологию. Думаю, что вы и без этого знаете. Да, есть понимание общих элементов – Ответил я задумчиво, мысли мои были заняты другой загадкой».